Глава 13. Программа занятий. Соблюдение воскресенья. Комья снега. Данифан и Бриан. Сильные холода. Вопрос о топливе. Экскурсия в залив слюги, Тюлени и пингвины. Публичное наказание. С мая зима окончательно установилась на острове Черман. Она продолжится по крайней мере пять месяцев, если остров лежит выше Новой Зеландии. Гордон принял меры предосторожности от сильных холодов. Молодой американец во время своих метеорологических наблюдений заметил следующее. Зима началась в мае, то есть за два месяца до июля, который соответствует январю северного полушария. Можно было заключить, что она кончится через два месяца после июля, то есть в середине сентября, Надо было также иметь в виду бури, которые часто бывают во время равноденствия. Очень возможно, что мальчикам придется не выходить из пещеры до первых чисел октября и нельзя будет предпринять никакой экскурсии вокруг острова Черман. Чтобы обставить внутреннюю жизнь лучшими условиями, Гордон начал разрабатывать программу ежедневных занятий. Само собой, разумеется, что фагизм не мог быть применен на острове, Все усилия Гордона были направлены на то, чтобы мальчики приучили себя к мысли, что они почти взрослые и сообразно с этим будут поступать. Было решено, что фагов не будет, это значит, что младшие не должны прислуживать старшим. Все остальное было устроено по традиции, которая, по словам автора статьи «Школьная жизнь в Англии», укоренилась в английских школах. Программа делилась на две очень неравные части – для маленьких и для больших. Научных книг в библиотеке, за исключением путешествий, было ограниченное число, поэтому старшие не могли расширить свои познания. Но трудность существования, борьба за удовлетворение своих нужд серьезно знакомили их с жизнью. Старшие должны были не только воспитывать младших, но и обучать их. Маленьких не обременяли непосильной работой и старались пользоваться всяким случаем, чтобы развивать у них не только тело, но и ум. Как только погода позволяла, они выходили тепло теплоодетые работать на открытом воздухе и заниматься спортом. Эта программа была составлена, руководствуясь принципами, которые служат основанием англосаксонского воспитания. Если вас что-нибудь пугает, делайте это. Никогда не теряйте случая сделать возможные усилия. Не пренебрегайте усталостью, потому что она никогда не бывает бесполезна. Если исполнять эти предписания, то можно закалить себя и телом, и душой. Вот что было одобрено и поставлено маленькой колонией. Два часа утром и два часа вечером будет общая работа в зале. По очереди Бриен, Данифан, Кросс и Бакстер из пятого отделения, Уилкокс и Феб из четвертого будут заниматься со своими товарищами из третьего, второго и первого отделений. Они будут учить их математике, географии, истории, пользуясь некоторыми руководствами из библиотеки, а также своими прежними познаниями. Таким образом, они не могли забыть того, что раньше знали. Кроме того, два раза в неделю, по воскресеньям и четвергам, будут беседы по какому-нибудь научному вопросу или на тему из обыденной жизни. Большие будут обсуждать и спорить, как в целях самообразования, так и для общего развлечения. Гордон, как начальник, будет следить за исполнением этой программы и допускать изменения только в случае крайней необходимости. Для того, чтобы вести счет дням, надо было вычеркивать каждый день в календаре и правильно заводить часы. Уилкоксу были поручены часы, а Бакстеру – календарь. Барометр и термометр были поручены ФЭБу, который взялся делать ежедневные наблюдения над ними. Было решено вести журнал, то есть записывать все, что произошло и произойдет во время их пребывания на острове Черман. Бакстеру предложили заведовать журналом, и он точно исполнял это. Надо было еще позаботиться о стирке белья, для которой, к счастью, не было недостатка в мыле. Дети, несмотря на замечания Гордона, пачкались, играя на лужайке или ловя рыбу на берегу реки. Стирки было много, и Мока стирал хорошо». Но ему одному было не справиться. Старшим мальчикам приходилось помогать мокостирать. Известно, как строго соблюдается воскресный день в Англии и Америке. Жизнь как бы останавливается в городах, окрестностях и селах. В этот день запрещается всякое развлечение. Такова сила традиции. Однако на острове Черман согласились немного смягчить эту строгость, и даже в это воскресенье мальчикам было позволено совершить экскурсию на берег семейного озера. Но так как было очень холодно, то гуляли два часа и с удовольствием вернулись в теплую пещеру, где и пообедали. Вечер закончился концертом. Аккордеон Гарнета заменял оркестр. Мальчики пели. У Жака был довольно хороший голос, Но вследствие его необъяснимого настроения он не принимал участия в развлечениях товарищей и в этот день, несмотря на просьбы, отказался даже пропеть детские песенки, которых он так много знал в пансионе Черман. Это воскресенье началось словом «отца Гордона», как его назвал сервис, и закончилось общей молитвой. К десяти часам все спали крепким сном, охраняемые фаном, на которого в случае нападения можно было положиться. В июне холода все усиливались. Фэб заявил, что барометр средним числом держится на 27 дюймах, тогда как 100-градусный термометр показывал от 10 до 12 градусов ниже точки замерзания. Как только начинал дуть западный ветер, температура немного поднималась и окрестности покрывались толстым слоем снега. Мальчики играли в снежки. Кросс попал снежком Жаку в голову, и тот вскрикнул от боли. «Я это сделал нечаянно», — сказал Кросс, «таково обычное извинение неловких». «Конечно», — ответил Бриан, прибежавший на крик брата. «Все-таки ты виноват, что бросил так сильно. Зачем Жак там стоял, если он не хочет играть?» «Сколько слов», — воскликнул Данифан, — «из-за пустяшного удара». «Хорошо, это не важно», — ответил Бриан, чувствуя, что Данифан только и ищет случая, как бы поссориться. «Только я попрошу Кросса в другой раз так не делать». «О чем ты просишь?» — спросил Данифан насмешливым тоном. «Ведь он это сделал ненарочно». «Не понимаю, что ты вмешиваешься, Данифан», — возразил Бриан. «Это касается только Кросса и меня». «А это касается уже меня, Бриан, раз ты принимаешь такой тон», — ответил Данифан. «Как тебе угодно и когда угодно», — сказал Бриан, скрестив руки. «Сейчас!» — воскликнул Данифан. В эту минуту, кстати, подошел Гордон, чтобы помешать ссоре, которая могла кончиться дракой. Он обвинил Данифана, и тот должен был покориться и ворча уйти в грот. Но надо было опасаться, что какой-нибудь другой случай вызовет драку двух соперников. Снег шел двое суток. Ради забавы Сервис и Гарнет слепили фигуру из снега с большой головой и огромным носом, непомерным ртом и жердью в руках. И хотя днем Доль и Костер решались бросать в нее снежками, но когда темнело, они смотрели на нее со страхом, такой она выглядела огромной. «Ах, трусы!» — кричали Айверсон и Дженкинс, храбрясь, хотя побаивались не меньше своих товарищей. К концу июня пришлось прекратить эти удовольствия. Снегу выпало на 3 или 4 фута, и почти нельзя было ходить. Если уйти на несколько сот шагов от грота, то можно было рисковать не вернуться. Молодые переселенцы были как бы в заключении две недели до 9 июля. Учение от этого не страдало, напротив, программа дня строго исполнялась. Беседы происходили в назначенные дни. Все находили в этом настоящее удовольствие, и Данифан занимал первое место благодаря своему красноречию и образованию. Но так как он гордился этим, это портило все его блестящие качества. Хотя свободные часы приходилось проводить в зале, общее здоровье мальчиков не страдало от этого благодаря вентиляции из коридора. Этот гигиенический вопрос был одним из важных. Если бы кто-нибудь из детей заболел, то нечем было бы лечить. К счастью, все ограничивалось насморком или болью в горле, что быстро проходило после отдыха и теплого питья. В это время они были заняты решением другого вопроса. Обыкновенно воду брали из реки во время отлива, чтобы она не имела соленого вкуса. Но когда река совсем замерзнет, то нельзя будет доставать воды. Гордон посоветовался с Бакстером, своим домашним инженером, о мерах, которые надо принять. Бакстер после некоторого размышления предложил провести водопроводную трубу в нескольких футах под берегом. Так, чтобы она не замерзала, по этой трубе вода будет течь из реки в кладовую. Это была трудная работа, и Бакстеру бы с ней не справиться, если бы у него не было свинцовых труб, бывших в употреблении на яхте. После многочисленных попыток вода была проведена в кладовую. Что касается освещения, то масла для фонарей был еще достаточный запас, но после зимы необходимо было пополнить его или, по крайней мере, сделать свечи из сала, которая Мока берег для этого. Беспокоил вопрос, как прокормить маленькую колонию, потому что прошло время охоты и рыбной ловли. Голодные шакалы приходили несколько раз на лужайку, Данифан и Кросс прогоняли их выстрелами из ружей. Однажды их пришла целая стая, около 20 особей, и пришлось прочно закрыть двери зала и кладовой. Нападение этих плотоядных животных, разъяренных от голода, было бы ужасно. Фан всегда чуял их приближение заблаговременно, и они не могли ворваться в грот. При таких условиях Мока был принужден как можно меньше тратить провизии с яхты, которую надо было беречь. Гордон неохотно позволял ее использовать и с грустью смотрел в свою записную книжку, где увеличивался столбец расходов, а приход оставался неизменным. Был еще довольно большой запас вареных уток и дров, герметически закупоренных в бочонках. Мока мог также пользоваться лососиной, сохраняющейся в рассоле. Но не надо забывать, что в гроте надо было накормить 15 человек от 8 до 14 лет. С помощью своих товарищей Уилкокс устроил западни на берегу реки, употребив для этого рыболовные сети, поднятые на высоких жердях. В сети птицы попадались в большом количестве, перелетая с одного берега на другой. Хотя большая часть могла высвободиться из силков, но бывали дни, когда хватало их на завтрак и на обед. Кормить американского страуса было очень трудно, Приручение его не удалось, хотя сервису было главным образом поручено его воспитание. «Как он будет быстро бегать?» — повторял он часто, хотя не понимал, как сядет на страуса. Так как страус не ел мяса, то сервис был принужден запасаться травой и корнями, доставая их из-под снега на глубине двух или трех футов. Он готов был и не то сделать, чтобы доставить хорошую пищу своему любимцу. Если страус похудеет немного во время этой бесконечной зимы, то это не вина его верного хранителя, и можно было надеяться, что с наступлением весны он примет свой нормальный вид. 9 июля рано утром Бриан, выйдя из грота, заметил, что стал дуть южный ветер. Холод сделался таким резким, что он поспешил в зал и сообщил Гордону о перемене температуры. «Боюсь», — ответил Гордон, — «что нам придется пережить еще несколько очень суровых зимних месяцев». «Это доказывает», — прибавил Бриан, — «что яхту отнесло на юг дальше, чем мы предполагали». Наверное, сказал Гордон, — «однако на нашем атласе нет никакого острова на границе Южного моря». «Это необъяснимо, Гордон, и право, я не знаю, в какую сторону нам отправиться, если бы довелось уехать с острова Черман». «Уехать с острова!» — воскликнул Гордон. «Ты все еще об этом думаешь, Бриан!» «Конечно, Гордон! Если бы мы могли построить лодку, я бы не колеблясь отправился на исследование!» «Хорошо, хорошо!» — возразил Гордон. «Торопиться некуда. Подожди, по крайней мере, пока мы устроим как следует нашу маленькую колонию». «Ах, Гордон!» — ответил Бриан. «Ты забываешь, что у нас дома остались родные!» «Конечно, Бриан, но мы здесь не очень несчастливы!» «Дело идет на лад, и я даже спрашиваю, чего нам не достает». «Очень многого», — ответил Бриан, находя своевременным, не продолжать больше разговора об этом. «Например, у нас нет больше топлива». «Да, но леса еще много». «Лес есть, но запас дров кончается, и надо сделать новый». «Хоть сегодня», — ответил Гордон. «Посмотрим, что показывает термометр». Термометр, висевший в кладовой, показывал 5 градусов тепла, хотя печь топилась жарко. Но когда его повесили к внешней стене, он показал 17 градусов ниже точки замерзания. Холод был сильный, и он, наверное, увеличился бы, если бы погода была ясной и сухой в продолжении нескольких недель. Несмотря на топку двух печей в зале и печки в кухне, температура чувствительно понижалась внутри грота. Около 9 часов после первого завтрака решили отправиться в лес за дровами. Когда тихо, легко можно перенести самую низкую температуру, но трудно выносить резкий ветер, режущий руки и лицо. К счастью, в этот день ветра почти не было, небо было чисто. Там, где накануне еще снег был настолько мягок, что в него провалились по пояс, теперь почва была тверда, как камень. Можно было ходить как по замерзшему семейному озеру, так и по Зеландской реке. На лыжах, употребляемых туземцами северных стран или даже на санях, запряженных собаками и оленями, можно было в несколько часов объехать озеро на всем его протяжении с юга на север. Но в данное время незачем было ехать, соседний лес был близко и там можно было возобновить запас дров. Переносить дрова в грот было трудно, потому что приходилось вести их на руках и на спине. Тогда Мока пришла чудная мысль, которую поспешили привести в исполнение. Он предложил перевернуть большой прочный стол длиной в 12 футов и шириной в 4 доской вниз и тащить по поверхности замерзшего снега, как сани. Это и было сделано. Затем четверо старших впряглись в этот первобытный экипаж и в 8 часов поехали по направлению к лесу. Маленькие с красными носами и румяными щеками прыгали впереди вместе с фаном, Иногда они влезали на стол, возились, шлепали друг друга ради удовольствия. Их голоса раздавались необыкновенно гулко в этом холодном и сухом воздухе. Приятно было видеть этих детей, полных веселья и здоровья. Холмы между Оклендом и Семейным озером были покрыты снегом и украшены инием, представляя волшебную картину. Над озером птицы летали стаями. Данифан и Кросс захватили с собой ружья. Это было очень предусмотрительно, потому что заметили подозрительные следы, принадлежавшие каким-то другим животным, но не шакалам, ни кугуарам, ни ягуарам. «Это может быть дикие кошки», — сказал Гордон, — «которые не менее опасны». «Если бы это были только кошки», — ответил Костер, пожимая плечами. «Тигры тоже кошки», — возразил Дженкинс. «Правда ли, Сервис, — спросил Костер, — что эти кошки злые?» «Правда», — ответил сервис, «они грызут детей, как мышей». Этот ответ встревожил Костера. Они быстро прошли расстояние между гротом и лесом и начали работать. Рубили только средней величины деревья, срезая мелкие ветви, так как поленья лучше прутьев согреют печи. Затем стол сани тяжело нагрузили, Но он скользил так легко, и все тащили его так охотно по твердой почве, что до 12 часов смогли съездить два раза. После завтрака принялись за работу, которую кончили к 4 часам, когда стало темнеть. Все очень устали, и так как не надо было торопиться, то Гордон решил больше не ездить. Если Гордон приказывал, то нельзя было не повиноваться. По возвращении в грот принялись пилить паленья, колоть их, складывать... И это продолжалось до вечера. Шесть дней они возили дрова и сделали запас на несколько недель. Кладовая дров не могла вместить всего запаса, и часть его сложили на открытом воздухе у горы. 15 июля по календарю был день святого Суизена. В Англии святой суизан пользуется такой же известностью, как святой Мидар во Франции. Итак, — заметил Бриан, — если сегодня будет дождь, то он будет идти 40 дней. Это неважно, — ответил сервис. Теперь плохое время года, если бы было лето. Действительно, жители южного полушария не должны бояться влияния святого Мидара или святого Суизена. В первых числах августа температура упала до 27 градусов ниже нуля. Без боли нельзя было дотронуться рукой ни до одного металлического предмета. В гроте старались поддерживать сносную температуру. Две недели пришлось прожить в тяжелых условиях. Все страдали от недостатка движения. Бриан с беспокойством видел, как побледнели лица маленьких, однако благодаря согревающим напиткам, в которых не было недостатка, все прошло благополучно и ограничилось только насморком и бронхитом. К 16 августа состояние атмосферы смягчилось, а ветер стал дуть с запада. Термометр поднялся до 12 градусов ниже точки замерзания, и эту температуру можно было переносить. Данифан, Бриан, Сервис, Уилкокс и Бакстер придумали совершить экскурсию к бухте. Если выйти рано утром, то можно вернуться в тот же вечер. Надо было узнать, нет ли на берегу тюленей, которых они видели во время остановки, а также заменить флаг, от которого, вероятно, после зимних бурь остались одни клочки. И еще, по совету Бриана, решили пробить дощечку на сигнальной мачте, обозначающую положение грота в случае, если какие-нибудь моряки увидят флаг и сойдут на берег. Гордон дал свое согласие, но советовал вернуться до наступления ночи. 19 августа рано утром маленькая компания отправилась в путь. Небо было чистое, и луна слабо светила. Пройти 6 миль для них не представляло трудности. Они шли скоро. Трясина замерзла, ее не надо было обходить, что сократило путь. К 9 часам утра вышли на берег. «Вот стая птиц!» — воскликнул Уилкокс. И он показал на несколько тысяч птиц, сидевших на подводных скалах, похожих на больших уток с удлиненным клювом и с таким же неприятным пронзительным криком. «Точно солдаты перед парадом!» — сказал сервис. «Это пингвины», — ответил Бакстер, — «и их не стоит стрелять». Эти глупые птицы, которые держались вертикально благодаря слишком откинутым назад ногам, не собирались улетать, и их можно было перебить палкой. Было много тюленей, жир которых пригодился бы для освещения на будущую зиму. Они играли, лежали на льду. Чтобы убить их, нужно было перерезать им путь. Как только Бриан и его товарищи приблизились к ним, они бросились в воду и исчезли. Впоследствии надо было организовать особую охоту на них. После умеренного завтрака из взятой провизии мальчики отправились осматривать бухту. Тянулась необыкновенно белая скатерть снега. От устья Зеландской реки до мыса Ложного моря, исключая пингвинов и морских птиц, буревестников, чаек и рыболовов, Не было заметно других птиц. Снег покрыл берег на 2 или 3 фута, и остатки яхты исчезли под этим густым покровом. По оставшимся на берегу водорослям можно было судить, что не было большого прилива. Море было такое же пустынное, как и три месяца тому назад, когда его видел Бриан. А там дальше, за сотни миль, находилась Новая Зеландия, которую он надеялся когда-нибудь увидеть. Бакстер вывесил на мачте новый флаг и приколотил дощечку, на которой была обозначена дорога к гроту. В половине второго они отправились домой по левому берегу. Дорогой Данифан убил пиголец, летавших над рекой, и в 4 часа, когда начало темнеть, он со своими товарищами вернулся в грот. Гордону сообщили обо всем происшедшем и решили охотиться на тюленей, как только погода это позволит. Зима подходила к концу. Последнюю неделю, в августе и в первую в сентябре, ветер дул больше с моря. Температура быстро повышалась. Снег растаял, и лед ломился на озере с оглушительным треском. Тельдины, которые не таяли на месте, плыли по течению реки, громоздясь друг на друга так, что скопилась масса льда, окончательно растаявшая только к 10 сентября. Таким образом прошла зима. Благодаря принятым предосторожностям, маленькая колония не очень пострадала от холодов. Все были здоровы и уроки шли прекрасно, так что Гордону совсем не приходилось строго наказывать шалунов. Раз ему пришлось наказать Доля, поведение которого того заслуживало. Несколько раз упрямец отказывался учить уроки, и Гордон сделал ему выговор, на который Доль не обратил внимания. В англосаксонских школах не принято было сажать на хлеб и воду. Доль был приговорен к наказанию розгами. Молодые англичане, как известно, не чувствуют того отвращения к розге, как французы. Однако в данном случае брен протестовал бы против такого наказания, если бы не долг подчиняться постановлениям Гордона. Француз стыдился бы быть наказанным, а англичанин стыдится бояться телесного наказания. Доля высекли. Уилкокс выполнил эту обязанность, и это произвело такое впечатление, что больше не приходилось прибегать к этому наказанию. 10 сентября исполнилось 6 месяцев, как Слюги натолкнулась на подводные скалы острова Черман.